Позади сидящего старца с бородой стояли вооруженные юноша и девушка, словно охраняли переход. С некоторым трепетом миновав гигантскую скульптуру, Нюта ь и Кирилл спустились по лестнице, и после первого же шага на территории Ганзы Нюта поняла – все станции, которые она видела до сих пор, по сравнению с этой роскошью выглядят как обыкновенные дома рядом со сказочным дворцом. Здесь даже на потолке были красивые рисунки, а на полу светлая, красная и черная плитка складывалась в узоры. Нет, все-таки не зря они так старались попасть сюда. Впрочем, среди всего этого великолепия суетились те же люди, которым не было до них дела. Нюта чувствовала, если кто-нибудь и обратит на них внимание, то добра от него ждать не придется, поэтому она изо всех сил старалась держаться уверенно и независимо. Кирилл тем временем обратил ее внимание над резину, где уже сидели три человека. Оказалось, что машина, ее почему-то называли трамваем, хоть и ездила она по туннелям метро, ежедневно курсирует по всей кольцевой линии и через 15 минут как раз должна отправляться в сторону Краснопресненской. Нюта и Кирилл, уставшие от окружающей суматохи и т о л ч и безропотно отдали по три патрона за проезд и с облегчением уселись на жесткие лавки. Точно по расписанию, со слов машиниста, правление Ганзы очень г о р д и л а с ь такой точностью. Хотя бы и пришлось гонять дрезины п о р о ж н и к о м что, правда, на его памяти случалось считанные разы. Они тронулись с места и уже весьма скоро остановились на платформе Краснопресненской. Тут народу было поменьше. Нюта и Кирилл бродили по станции, разглядывая изображенных на стенах вооруженных людей. «Интересно», — думала Нюта, — «почему чем ближе к центру, тем воинственнее становится убранство станций?» Дальше шли неизменные на любой станции торговые ряды. Внимание девушки привлекли красивые разноцветные шарфы крупной вязки — дырочки на которых складывались в причудливые узоры. Торговец охотно объяснил, что такие вяжут на станции улица 1905 года, но стоили они, на взгляд н ю т ы неоправданно дорого, от 30 патронов и больше, в зависимости от размера и количества цветов. Вздохнув, она отошла от прилавка, машинально отметив, что две женщины, проходящие мимо, закутаны как раз в такие вязаные накидки. Выглядело это еще лучше, чем на прилавке, но когда не знаешь, хватит ли у тебя послезавтра денег на тарелку похлебки, тут уж не до красоты. Хотя пройтись в таком наряде перед Лолой было крайне заманчиво. Устав, путешественники уселись рядышком прямо на полу возле пожилого торговца, на лотке у которого были разложены потрепанные книги. Кирилл машинально окинул взглядом пестрые томики и спросил у Нюты. «Ну, что ты решила? Остаешься со мной или все же пойдешь на беговую?» «Почему ты не хочешь идти со мной?» — предприняла последнюю попытку та. «Потому что не верю в эту затею», — ожесточенно сказал парень. «И потому что хочу жить в нормальном месте, а не выращивать на твоей беговой свиней или чем они там зарабатывают на жизнь. Нютка, мы же на Ганзе, понимаешь?» на могущественной, прекрасной, сытой Ганзе. Так чего искать от добра добра? Девушка покачала головой. Не забывай слова того пограничника. На работу тебя здесь никто не возьмет, а патронов у нас совсем немного. Проедим все, и куда дальше? Попрошайничать? Воровать? И потом, я слишком долго ждала этой встречи и хотела увидеть место, где родилась, сделала первые шаги. понять, кто я на самом деле. Пусть на Спартаке я была изгоем, диковинной зверушкой, будущей жертвой во славу глупого суеверия, но есть место, где меня помнят просто маленькой девочкой. Хочу хоть раз увидеть знакомые лица, вспомнить, а после этого готова идти с тобой куда захочешь». Казалось, Кирилл заколебался. «Ну, хорошо, давай договоримся так, я останусь здесь на несколько дней, на неделю», неуверенно протянул он, «и если к этому сроку ты не вернешься, то буду знать, что я тебе не нужен, и тогда сам решу, куда мне идти». «Молодые люди», — обратился к ним скучавший пожилой торговец книгами, «извините, конечно, что лезу не в свое дело, но вы так громко спорили, и не захочешь, а услышишь. Вы собираетесь на беговую?» «Да, собираемся», — быстро сказала Нюта, прежде чем Кирилл успел возразить. Торговец покачал головой. «Послушайтесь доброго совета. Не надо вам туда ходить. По крайней мере, сейчас. На улице 1905 года случилось что-то нехорошее. Или вот-вот случится, их не поймешь. Одним словом, неподходящее сейчас время для путешествий в ту сторону». «Ну что ты каркаешь, дед?» — спросил человек в защитной форме, небрежно листавший одну из книжек. «У них там вечно что-то нехорошее случается, такая уж эта станция. И потом, там полно истеричных теток. Как только одной что-то померещится, другие тут же начинают вопить, что наступает конец света, хотя куда уж конечнее-то». э «А вы там бывали?» — спросила Нюта-торговца. ь «Это правда, что баррикадная улица 1905 года и Беговая — одна конфедерация?» «Эх, деточка!» — пробормотал старик, оглядываясь на человека в защитной форме. «Сначала, может, и была конфедерация, а потом одно название осталось». На баррикадной всё-таки немножечко легче жить, Ганза рядом, и нам кое-что перепадает. Гости появляются, торговля идёт понемногу. Не сказать, что шикарно, но жить можно. А вот на улице 1905 года не очень-то хорошо. Своего хозяйства у них почти нет, да и торговать особенно нечем. Хорошо, хоть нашли их сталкеры где-то на поверхности изрядный запас цветных шерстяных ниток. Вот и вяжут пока на продажу шарфы, перчатки и жилеты. Но все равно впроголодь живут. А вот на беговой, я слышал, не так уж плохо. Во-первых, у них там в туннелях водятся лягушки размером с кошек. Почему-то только в одном месте, дальше по метро не распространяются. Мясо у них вкусное, прямо как курятина, я пробовал. Правда, люди поговаривают, что неспроста это. И лягушки эти живут на близлежащем кладбище, где мертвецами питаются. Некоторые даже их из-за этого есть гнушаются, но, я так думаю, по злобе наговаривают и зависти. з У нас сейчас, если рассудить, вся Москва-столица, одно бесконечное кладбище, питайся, как говорится, не хочу. А во-вторых, жадно спросила Нюта. А во-вторых? Они какие-то резервуары с топливом нашли Керосин там, солярка Держат это место в строгом секрете А топливо понемногу продают Раньше это называлось естественная монополия В прежней жизни прожителей Беговой сказали бы, что они сидят на трубе Но ведь даже в природе любое м е с т о р о ж д е н и я не бездонное Когда-нибудь иссякнет, и что тогда? Нюта представила себе жителей родной станции «У них есть топливо, которое можно продать, им не обязательно работать, и они сидят на какой-то длинной трубе, уселись в ряд и беспечно болтают ногами». «Из-за этого топлива они со всей остальной конфедерации, кстати, и разругались», — продолжал между тем словоохотливый торговец. «Не захотели д о б ы ч и й по-братски распорядиться, даже скидку для своих не сделали». На улице 1905 года обиделись и стали с них пошлину требовать за провоз товаров по их территории. Но тем все равно выгоднее платить показалось, чем делиться. Вот и вышло, что теперь каждый сам за себя. Рассеянно слушавший старика Кирилл вдруг углядел среди книг кое-что интересное для себя, брошюру с названием «Московский зоопарк». Он с удовольствием листал ее, разглядывая крупных полосатых зверей и тонконогих розовых птиц. «Берите, молодой человек», — сказал торговец, заметив его интерес. «Я вижу, вы всерьез интересуетесь природой. Вам отдам всего за пять патронов». Кирилл вздохнул и жалобно посмотрел на Нюту. «Ладно, покупай», — сжалилась та. «Пусть это будет моим прощальным подарком. Заодно и посчитаем, сколько там осталось наличности». Осталось не густо, всего 36 штук. Вручив пять штук торговцу и убрав вожделенную книгу в рюкзак, парень великодушно отдал Нюте 16 патронов, оставив себе 15. — Зоопарк-то здесь, наверху, — рассказывал тем временем торговец. — Беспокойное, скажу я вам, соседство. То и дело кто-нибудь из сталкеров пропадает. Старик говорил об этом совершенно спокойно, как о само собой разумеющемся факте. Конечно, зверюшки, которые там остались, выглядят уже совсем по-другому, продолжал он. Поэтому эта книжечка скоро станет не только библиографической, но и научной редкостью. Глядишь, если когда-нибудь человечество вновь отвоюет себе поверхность, по ней е щ е палеонтологию изучать станут. Ньютон не знала, что такое это с а м а я логия, зато у Кирилла загорелись глаза. Девушка видела, он уже забыл обо всем на свете и мечтает только о том, как бы всласть поговорить со стариком про зоопарк и его обитателей. «Эй!» — потрясла она парня за плечо. «Давай прощаться, что ли?» «Как? Уже?» — по-детски жалобно спросил Кирилл. Нюта чуть не рассмеялась. «Ну как было на него сердиться?» Они крепко обнялись и немного постояли так. «Возвращайся, нюточка», — шепнул Кирилл, целуя ее в макушку. «Постараюсь», — серьезно сказала девушка. На мгновение ее затея вновь показалась ей глупой и бессмысленной. «Зачем куда-то идти, кого-то искать, когда рядом стоит человек, которому она небезразлична? Может, и впрямь плюнуть на все и остаться с ним?» Но она тут же тряхнула головой, отгоняя с о м н е н и я решительно поцеловала парня в щеку, вырвала у него свою кисть и, не оглядываясь почти бегом, устремилась к переходу. «Господи, как жалко-то девчонку!» — пробормотал торговец книгами. «Такая молодая, такая красивая!»